прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом осматривал на свои обнаженные полосатые брюки. Агент ОДТ ГПУ медленно прошел по залу, утихомирил возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных,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 и бросила невесть в какую губернию. Уже и делопроизводитель ЗАГСа, и Полит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом самомнутре своем и задумал, черт знает, что такое. Носят людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами Бросает почтово-телеграфное отделение И как школьник бежит на Алдан А третий так и сидит себе дома Любовно поглаживая созревшую грыжу И читая сочинение графа Салиаса Купленный вместо рубля за пять копеек На второй день после похорон управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Полит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой. 59 лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе Н и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе двухнедельный узаконенный декретный отпуск, получил 41 рубль отпускных денег и, распрощавшись сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку. Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние друзья называли «липа», стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочного цвета банками с ядом, и со свойственной ему нервностью продавал свояченицы-брандмейстера крем Анго против загара и веснушек придает исключительную белизну кожи. Свояченица-брандмейстера, однако, требовала пудру Рошель золотистого цвета, придает телу ровный, и недостижимый в природе загар. Но в аптеке был только...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 Не хотел бы я теперь быть в этом сеттльменте. — Англичане ж сволочи, — ответил Ипполит Матвеич. — Так им и надо. Они всегда Россию продавали. Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря, кто Россию не продавал и приступил к делу. — Что вы хотели? — Средства для волос. — Для ращения, уничтожения, окраски. —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 Усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. и Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки, найденный им накануне, список драгоценностей Клавдии Иваны, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман брюк, сел в ускоренный номер семь и уехал в Старгород.